Они стояли у открытого люка шлюзовой камеры и смотрели на безжизненный заброс. Неистовый ветер гнал над поверхностью вихри пепла. Горы на горизонте выглядели оплавленными холмами, а на их вершинах лежал снег странного зеленоватого оттенка. Дон Киор попытался почесать в затылке, но наткнулся перчатки на шлем боевого скафандра, вздрогнул и поежился. «Клянусь святым Иоанном и святой Инессой! Именно таким я и представлял себе ад!» Сивый ус искривил губы в улыбке. «Что ж, мой благородный друг, может быть, они просто подготовили себе место для проживания?» «Вы что там, уснули, а, пивной бочонок?» Раздался в наушниках голос капитана. Дон Киор насупился и мотнул головой. «Вперед! Сделаем дело и вернемся!» «Клянусь святым Еремеем, это не то место, где я хотел бы задержаться». Абордажная команда спустилась по трапу и осторожно двинулась вперед, ощупывая поверхность перед собой всеми сенсорами боевых скафандров и проверяя подозрительные места тычками шпаг, которые иногда погружались в пепел по самую рукоять. На этот раз... Наученные горьким опытом, доны двигались очень осторожно, и пока не прощупали всю площадку, на которой собирались разбить лагерь, никто не пикнул. Установив силовое заграждение, абордажная команда вернулась на корабль. Вечером, когда Ив давал Пипу урок фехтования, к нему подошел Дон Киор. Он был изрядно навеселя. «Пошли выпьем, счастливчик!» Ив быстро вышиб у Пипа учебную рапиру и удивленно повернулся к пивному бочонку. «Ты что, старина, кому как тебе не знать традиции? В рейде сухой закон!» Дон Киор всхлипнул и покачал головой. «Мы сегодня все пьяны!» «Все!» Он с размаху ударил себя кулаком в грудь и произнес со слезами в голосе. «Это был зеленый мир, понимаешь?» «Немного загаженный, как и все, чего касаются люди, но приветливый. Тут птички щебетали, бегали детишки, какой-нибудь дед вроде меня сидел на бережке с удочкой, мочил крючок в теплой водичке, а сейчас...» Он утер ладонью слезы и выкрикнул. «Клянусь святым Георгием, они ответят за это!» Ив взглядом приказал Пипу убраться побыстрее, а сам сел рядом и протянул руку за флягой. Бивной бочонок отлил себя в крышку, и они чокнулись за упокой души загубленного мира. А кто сказал, что у миров нет души? На следующий день поднялись затемно. До обеда выгружали землеходы и проходческое оборудование. Капитан Дезаре возбужденно носился по площадке и в сотый раз сделал триангуляцию, выбирая все новые и новые точки засечек. Наконец, все было готово. Кардинал торопливо отслужил мясу «С Богом!» — шумно вздохнув, произнес Дон Ансельм. Лазерный бур передней машины дрогнул, повернулся и начал, шипя погружаться, в серый пепел, который вскипал и растекался горячими лужами. Но лужи не превращались в застывшие лепешки, а тут же опять распадались на мириады маленьких чешуек пепла, и ветер уносил их прочь. Погибший мир хотел остаться призраком, на его поверхности уже никто не сможет оставить свой след. К исходу следующего дня одна из машин добралась до бывшего дворца тирана, погребенного под 500-футовым слоем пепла и каменных натеков в семи милях от лагеря. Второй оставалось еще более двух миль до священной зоны первой посадки. Ее работу решили не останавливать. Доны, слуги, экипаж, все, кроме дежурной и заступающей смен, разбились на бригады и вкалывали, как проклятые. Никому не хотелось задерживаться на этой планете, хоть на час дольше, чем было возможно. Наконец и вторая машина достигла цели. И вот на седьмой день пребывания на планете, когда вечерняя смена уже заканчивала раскопки, готовясь передать участок ночной, сенсоры сивого уса зафиксировали под слоем обвалившегося камня какой-то кусок металла правильной кубической формы. Он расшвырял навальные глыбы, обнажив вплавленный в камень металлический ящик. Несколькими вспышками лучевого пистолета обколол по краям прикипевшую породу, тщательно ощупал находку и вызвал капитана. «Уважаемый Дон Диас, мне кажется, мы обнаружили кое-что для всех нас небезынтересное». Прежде чем капитан успел ответить, в наушниках послышался возбужденный голос кардинала. «Что, Дон Шарлеман, что вы обнаружили?» «Я могу предположить ваше святейшество» что этот предмет больше всего напоминает сейф. «Ничего не трогайте, сын мой! Только ничего не трогайте! Я сейчас же буду у вас!» Спустя двадцать минут кардинал вбежал в очищенный от застывших каменных натеков зал. Дон Шарлеман, чей скафандр был по макушку и в саже и пепле, шагнул вперед и указал на стену. Кардинал повернулся и на полусогнутых ногах осторожно двинулся к находке. Дрожащими руками счистив пепел и сажу с передней дверцы куба, он невольно вскрикнул. «О боже! Знак университета Симарона! Это, несомненно, сейф экспедиции Дагмар! На кристалле Ньергета. есть упоминание о том, что в нем были какие-то кристаллы с материалами раскопок. Очень важные! Теперь никто, даже кардинал Симонс, не сможет сказать, что экспедиция не удалась!» Кардинал прикусил язык, поняв, что сболтнул лишнее. «Прошу прощения, друзья мои, я так взволнован, что несу всякую ерунду». Он повернулся к сивому усу. «Сын мой, это надо немедленно доставить на корвет. Вечером на палубах только и разговоров было что о находке. Все гадали, что же оказалось внутри. Наконец, уже далеко за полночь, на орудийной палубе появился Дон Ансельм. Доны, забившие коридор, ведущий к его каюте, тут же обступили старого адмирала. «Ну что, адмирал, что там? Чего нашли, толстый ансельм? Есть что-нибудь?» Но толстяк, загадочно улыбаясь, попытался проскочить к себе. Дон Киор не выдержал такого издевательства и, загородив своим объемистым брюхом проход в каюта адмирала, заорал. «А ну говори, старая перешница, а то, клянусь святым Исидором, я живо откручу твою самодовольную башку!» Дон Ансельм расхохотался. «Бог мой, как ты грозен, пивной бочонок!» Он обвел взглядом присутствующих и торжественно произнес. «Мы нашли два кристалла. На одном святая Дагмар полностью продублировала ту информацию, которая была на кристалле ниергета Великомученика». «А другой...» — он сделал паузу и закончил нарочито равнодушно. «Другой...» — всего лишь отчет антропоархеологической экспедиции. Но провести ему никого не удалось. Дон Киорн обычился и толкнул его брюхом. «А ну не финти!» — толстый Ансельм вздохнул. «Кардинал мне голову оторвет. Если он собирался хранить все в тайне от команды...» ухмыльнулся пивной бочонок, то перся бы сюда на каком-нибудь из своих кораблей-монастырей. А коль связался с донами, так пусть или делится своими открытиями, или хрен получит что-нибудь еще, пока мы все не посмотрим и не пощупаем. Дон Киор опять ухмыльнулся. «Да ладно тебе, может подумать, что кардинал об этом не знал». Толстый Ансельм неопределенно пожал плечами и вновь вздохнул. Там выводы святой Дагмар о результатах раскопок в священной зоне первой посадки. Он поежился в замешательстве. Короче, там не было никаких посадок, ни первых, ни последних. Это место битвы с врагом, причем вели ее не люди. Битва длилась один день, и врага выкинули с планеты, как нашкодившую кошку. Правда, там изображены только алые князья. Вернее, не совсем алые, разноцветные а троллей, козгородов и прочей нечисти вообще не видно. Несколько мгновений стояла мертвая тишина. Потом кто-то прошептал «Вечный». Дон Ансельм покачал головой. «Не знаю, во всяком случае, произошло это около ста тысяч лет назад, во времена, когда наши предки с голым задом носились по лесам и оврагам матушки-земли». С этими словами толстый Ансельн, в свою очередь, толкнув Дона Киора брюхом, так что тот отлетел в угол, проворно скрылся в каюте. На следующий день кардиналу началось паломничество. Тот, узнав, что адмирал все рассказал Донам, пришел в ярость, но поделать уже ничего не мог. Доны толкались у дверей каюты, вваливались столпами, требуя благословения или исповеди, но тут же начинали жадно расспрашивать о кристаллах святой Дагмар. Кардинал проклял тот день и час, когда ему пришло в голову привлечь к экспедиции благородных донов, известных своим буйным нравом и презрением к любой субординации. Так продолжалось до следующей находки. Это случилось на двенадцатый день. На сей раз находка обнаружилась во дворце. Раскопки там оказались очень трудным делом. Было видно, что тиран защищался яростно. Весь дворец представлял собой по существу одну огромную сплавленную глыбу. Сенсоры скафандров часто оказывались бесполезны в этом хаосе камня, сажи, угля и металла, спекшихся в жуткую массу, Идоны иногда вынуждены были откладывать в сторону лучевые пистолеты и работать обычным кайлом. Временами в камнях попадались пустоты в форме человеческого тела, а на некоторых оплавленных глыбах – Остались светлые силуэты от испарившихся мужчин, женщин или детей. Наконец удалось пробиться на самый нижний уровень. В глубоких катакомбах по дворцом, прорубленных в первородных скалах, кое-где сохранились полости. В одну такую, заэкранированную протекшей сверху серебряной жилой, возможно образовавшейся из расплавленной серебряной посуды на кухне дворца, и свалился пип. Он крепко стукнулся затылком о шлем и даже на несколько мгновений потерял сознание. А когда очнулся, то увидел, что лежит в углу довольно большого каземата, вырубленного в скале. В его дальнем конце стоял стол, заставленный проржавевшим оборудованием, а рядом, на стуле, за давно потухшим дисплеем какого-то прибора, изогнулось высохшее женское тело. Все говорило за то, что это был один из случайно сохранившихся тайных дворцовых покоев. А женщина, несмотря на то, что ее труп оказался за дисплеем прибора, могла быть кем угодно, от уборщицы до наложницы из гарема Тирана, случайно оказавшейся здесь в последний момент. Кардинал буквально влетел в этот каземат, окинув его безумным взглядом рухнул на колени и начал горячо молиться. Когда он, наконец, поднялся и осторожно подошел к столу, то побледнел как полотно и чуть не лишился чувств. Вечером доны вновь собрались на орудийной палате. Толстый ансельм появился у дверей своей каюты с таким видом, будто кто-то огрел его по голове. Когда Дон Киор вновь преградил ему дорогу, тот просто уткнулся своим брюхом в его и остановился, продолжая думать о чем-то своем. Пивной бочонок несколько раз махнул ладонью перед носом адмирала, а потом пихнул его кулаком в плечо. — Эй, очнись, старая перешница, а то клянусь святым томигроном, у тебя такой вид, будто тебе от души приложили. «Что — Что? — рассеянно спросил Дон Ансельм. «Ну, клянусь, святой душаной, ты сегодня точно стукнутый!» Дон Киор нагнулся к уху адмирала и заорал. «Мы хотим знать, кого отыскали!» Толстый Ансельм окинул их отрешенным взглядом и спокойно, будто сообщая что-то незначительное, произнес. «Святую Дагмар». Потом, пользуясь тем, что пивной бочонок ошарашенно отшатнулся, адмирал шагнул вперед и исчез за дверью. Новость была похлеще прежней, но ей не пришлось стать причиной новых мучений кардинала. Рано утром на корабле заревели базары боевой тревоги, а громкий голос капитана произнес «Боевая тревога! Со стороны звезды подходит корабль врага! Готовность к старту — 40 минут!» Дон Киор, только что уронивший голову на подушку после ночной смены в катакомбах, ошалело подскочил и стукнулся головой о верхнюю полку. Когда капитан повторил сообщение еще раз, он охнул, потом расплылся в улыбке. «Но, «Ну, наконец-то! А то что-то я слишком засиделся в землекопах. Пора и честь знать».